Меня воспитали андроиды. геркамер один из них. Так что я, пожалуй, больше андроид, чем человек. геркамер сидел на траве рядом с мертвым агентом Требора. Он не отнимал рук от лица. Кровь стекала по пальцам, капала на траву. Очень рад был повидаться с тобой. Сатан холодно взглянул на Еву благодарю за завтрак он повернулся и пошел прочь перелез через ограду я во что-то кричала ему вслед но он не хотел ничего слышать меня воспитали андроиды но ну, а меня воспитал бастер бастер который научил меня драться бастер который устраивал мне взбучки за то, что я объедался зелеными яблоками. Бастер, который 50 лет назад улетел куда-то неизвестно куда обживать необитаемую планету. Он шел и шел, на злость не утихала. «Они не верят мне. Думают, я могу продаться». «Ну что, Эш?» Что это такое, Джонни? Что происходит? Мерзавец ты, Эш! Да пошел ты, Джонни! Надоели вы мне все, и ты тоже. Сатан знал, что дом окружен агентами Тревора, но, как ни странно, ему никто не встретился. Сатан вошел в будку видеофона и крепко закрыл за собой дверь. Вынул справочник из ниши в стене, полистал, нашел нужный номер и набрал. Нажал клавиши, на экране появился робот. «Информация», — произнес робот, посмотрел на лоб Сатана и не добавил обычного «сэр». «Информация, что вам угодно. Разговор не прослышивается». Ни в коем случае не беспокойтесь. Я бы хотел просмотреть списки домовладельцев на 7990 год. «Одну минутку», — ответил робот. Саттон ждал. Робот отыскал нужную дискету и вставил в блок видеофона. «Список составлен в алфавитном порядке», — сообщил он. «Какая фамилия вас интересует?» «Фамилия начинается на букву «С», — уклончиво ответил Сатан. «Дайте список на эту букву». Робот нажал кнопку. Замелькали фамилии на букву «М», затем на «П». Потом лента пошла медленнее. Начался список на букву «С». «До конца, пожалуйста». «А вот тут остановить». «Сатан Бастер». Он трижды прочитал про себя название планеты, чтобы лучше запомнить. «Все», — сказал он, — «благодарю вас». Робот кивнул, экран погас. Сатан вышел из кабины, немного прошелся по парку, сел на скамейку, постарался расслабиться. Он знал, что за ним следят. Он был уверен, что теперь-то уж Тревор наверняка знает, что андроид, который вышел из дома Евы Армор, никто иной, как Эшер Саттон. Психотрессер регистрирует каждый его шаг, и теперь людям Тревора поймать его по рапусяку. «Спокойно уговаривал он себя. Потяни время». Не спеши. Веди себя так, как будто тебе абсолютно нечего делать. Обмануть их вряд ли удастся. Но нужно попытаться усыпить их бдительность. На самом деле было не до отдыха. Много еще нужно обдумать. Но одно он уже решил окончательно и бесповоротно. Он будет действовать сам. Сатан направился в город. «Сначала нужно вернуться к Еве и забрать рукопись», — размышлял он. «Ева и Геркамер должны были сохранить ее. Дело, конечно, щекотливое, как минимум, но это же моя рукопись, в конце-то концов. Моя, и я имею полное право ее забрать». «Скажу прямо, мне нужна моя рукопись. Надеюсь, она в целости и сохранности». Потом это все неважно чтобы я не сказал потом первое и главное спросить про рукопись а пока надо потянуть время до темноты нечего было и думать подобраться к дому заберу рукопись а вот потом потом придется поспешить чтобы тревор не успел опомниться прогуливаясь в районе космопорта, Сатан приглядел подходящий корабль. Офицерская выправка человека, распоряжавшегося загрузкой и заправкой корабля, подсказала ему, что это то, что нужно. Болтаясь у забора, разыгрывая роль андроида-бездельника, Сатан внимательно обследовал сознание командира корабля и выудил всю необходимую информацию. На корабле была машина времени. Корабль стартует завтра утром. На ночь поставят охрану. Один из кораблей Тревора, не сомневался Сатан, один из тех кораблей, что участвует в войне. Трудновато придется. Выйду на летное поле, делая вид, что ожидаю пассажирский звездолет, растворюсь в толпе. Потом, оторвавшись, не спеша пойду к звездолёту, будто имею на это полное право. Главное — не бежать ни в коем случае. Идти спокойно. Бежать лишь в самом крайнем случае, если окликнут, например. Тогда бежать, драться, может быть, убивать. На корабле захватить во что бы то ни стало. Потом стартую и на самой большой скорости. Года через два, может и раньше, если понадобится, можно будет воспользоваться машиной времени. Перепрыгнуть лет на 200 назад. Отсоединю двигатели. У них наверняка имеется система идентификации, которая поможет погоне. Отсоединю и выброшу. Затем переключусь на вторую систему жизнеобеспечения, доберу энергию из космоса и отправлюсь к Бастеру с максимальной скоростью. Он немного поразмышлял о том, как поведет корабль без моторов, будет ли быстрее, и решил, что да, быстрее и надежнее. Но пройдет не один год, Бастер далеко. Сатан мысленно проверил все еще раз. От соединения двигателей избавит от преследования. Те, кто погоняется за мной, будут ориентироваться на сигналы двигателей и проблуждают не один день, пока до них дойдет, что они промахнулись. Так прыжок во времени освободит меня от слежки психотрейслера, Он не может работать, не зная, в каком времени находится человек. «Так, если все получится, если только все получится, если нигде не поскользнусь, ничего не прогляжу». Незаметно для себя Сатан пришел обратно в парк. По траве рядом с ним бежала белка, Она остановилась, приподнялась на задних лапках и посмотрела на него. Убедившись, что человек ничего дурного ей не сделает, Белка принялась сосредоточенно копошиться в траве, будто отыскивала клад. «Оторваться, — думал Сатан, — оторваться от всего, что меня удерживает, и завершить труд, забыть треворы его треклятых ревизионистов. Забыть Геркаймера вместе с остальными андроидами. Написать книгу. Тревор мечтает меня купить, андроиды мне не доверяют. А Морган при первой возможности прикончит меня. Андроиды мне не доверяют, какая глупость. Какое ребячество. И тем не менее, факт остается фактом. Ему... «Не доверяли. Ты человек», — сказала Ева. «Люди твой народ». Он покачал головой. Ему было до боли обидно, не хотелось мириться с таким положением вещей. Ясно одно, он обязан выполнить свой долг, иначе его жизнь не имеет ровным счетом никакого смысла. Судьба... Знания ней даны мне не как человеку, а как инструменту, который должен передать их всему живущему во Вселенной. Я должен написать книгу, я устную, простую, действенную книгу должен написать. Только написав ее, я выполню долг. Больше я ничем никому не обязан. За спиной раздались тихие шаги. Сатан обернулся. «Мистер Саттон, если не ошибаюсь?» «Давайте присядим Тревор!» — предложил Саттон без тени удивления. «Я вас ждал!» а вы не особенно задержались у друзей?» — улыбнулся Тревор, вглядываясь в лицо Саттону. Саттон молча кивнул. «Да, у нас вышло недоразумение. Что-нибудь связанное с колыбелью?» «Можете так считать», — ответил Сатан, «хотя на самом деле все гораздо серьезнее. Дело фундаментальных противоречий между андроидами и людьми». Геркаймер убил андроида. «Он понял, что этот человек подосланный вами, что он только замаскирован под андроида». Тревор сокрушенно покачал головой очень скверно сказал он очень очень скверно а не подскажете ли какими он догадался что это ну, мягко говоря обман вот этого ответил сатан хитро усмехнувшись я вам как раз и не скажу рэво раздел вид что не очень огорченно «Главное, — сказал он, — что номер не прошел, а остальное — мелочи. Вы имеете в виду, что вам не удалось выйти на колыбель?» Тревор кивнул. «И это тоже. А кроме того, они бы отозвали значительную часть своих патрулей из критических точек. Это бы значительно упрочило наше положение. Короче, вы надеялись убить двух зайцев? но ну, конечно, как же иначе? Он скользнул взглядом по лбу Сатана. «Интересно. А когда и почему вы лишились нормального человеческого облика?» Сатан провел рукой по лицу. «Идея Геркаймера», — признался он. «Он думал, так труднее будет меня выследить. Вы же не собирались искать андроида, не так ли?» Тревор утвердительно кинул. Неплохо придумано. Но после того, как вы ушли от них, за вами следил Трейсер. Белка перебралась поближе к скамейке. Она сидела у самых ног и внимательно разглядывала людей. Сатан небрежно спросил Тревор, «А что вам известно об этой колыбели? Или как я там?» «Ничего», — ответил Сатан. «Они мне сказали, что я человек, а это дело андроида «Надеюсь, вы представляете себе, как это важно?» «Догадываюсь. Собственно, по названию можно понять, что это за штука». «Да, пожалуй». «Нам нужно было поддержать могущество рода человеческого», — сказал Тревор, положив ногу на ногу. «Поэтому тысячи лет назад и были произведены на свет первые андроиды, чтобы пополнить наши не слишком тесные ряды. Мы сделали их очень похожими на людей. Им было доступно все, что доступно нормальным людям, кроме одного». «Ну да, они не могут размножаться», — прервал его Сатан. «Все это я уже слышал не раз. Мне вот что интересно, Тревор». Ведь если бы нам удалось наделить их этим качеством, они бы стали настоящими людьми. Тут я ничего не могу сказать, признался Тревор. Честно говоря, просто не знаю, что вам ответить. Ведь даже то, что это затея удалась, что в лаборатории стали появляться люди, просто потрясающе. «Подумать только, сколько труда было вложено в это дело, какой полет технической мысли!» «Но нам удалось наделить андроидов кое-чем, чем сами не обладаем», — спокойно сказал Саттон. Тревор уставился на него тяжелым подозрительным взглядом. «Вы... мы наделили их униженностью», — продолжил Саттон. Мы сделали их ниже себя этим самым настроили против себя. Мы дали им равенство зато вложили в них целеустремленность, которую сам человек утратил давным-давно. Нам-то ведь уже не надо доказывать, что мы не хуже прочих, более того, лучше всех в галактике». «Но теперь они добились равенства», — горько заметил Тревор. Теперь они размножаются, не биологическим путем, конечно, но это не столь важно. Этого следовало ожидать, вздохнул Саттан, это должно было произойти уже давным-давно. Конечно, можно было ожидать, согласился Тревор, еще бы, мы же дали им такой же развитый мозг, как наш собственный, мы открыли перед ними такие же перспективы, как перед людьми. — Ага, и наштамповали метки на лбу, — закончил за него Сатан. Тревор раздраженно махнул рукой. — Не переживайте. Теперь это исправлено. Когда андроиды делают других андроидов, никаких меток они не ставят. Сатан резко встал, потом снова сел на место. Его как громом поразило, я-то сказал, что мое оружие в единственном экземпляре. «Я вам больше скажу», — продолжал Тревор. «Они добились великолепных результатов и непрерывно улучшают свои модели. В конце концов они создадут сверхрасу. Вот что я вам скажу». Сатан нахмурился. «Я им сказал, что оружие в единственном экземпляре, что нельзя выиграть войну с одной винтовкой». «Я понимаю», — кивнул Тревор. «Стоит об этом подумать, можно с ума сойти». «Тут возможны просто сногсшибательные варианты. Да, они могут в два счета покончить с нами. Любое новое отрекается от старого. Диалектика, будь она неладна». «Как бы там ни было, раса останется человеческой», — возразил Сатан. «Наша численность растет очень медленно», — сказал Тревор. «Мы древнейшая расы родом из пещер, от каменного топора. Мы рожаем в муках, и те, кто понятия не имеет об этих муках, хотят предложить нам зачеркнуть всю нашу историю». «Одна винтовка», — сказал я, — «но я ошибся. Винтовок будет много, миллионы». И с их помощью судьба будет спасена. Спасена для всех, кто живет на свете, для всех, кто будет жить миллионы лет спустя. «Надо полагать», — сказал Сатан, не глядя на Тревора, — «вы рассчитываете, что я встану на вашу сторону?» «Вы нужны мне», — сказал Тревор, — «чтобы выяснить, где находится колыбель». «Чтобы вы ее разрушили», — закончил Сатан. «Это спасет человечество», — сказал Тревор. «Настоящее древнее человечество». «И вам кажется, — продолжал Сатан, — что все люди как один должны сейчас сомкнуть ряды. Не так ли?» «Если в вас осталась хоть капля человеческого», — тихо сказал Тревор, «вы должны сейчас быть с нами». «Было время», — сказал Сатан, — «давно». Когда люди еще не летали к звездам, тогда им казалось, что выше и разумнее их нет никого. Но теперь не те времена. Теперь известно, что в галактике есть цивилизации не хуже нашей. Но ни одна цивилизация не может быть враждебно по отношению к себе самой, вспыхнул Тревор. Можете считать меня предателем, спокойно ответил Саттон.